Глава 18. Неестественные причины, часть 2. Повторяю: еще раз: это Блэквинг из когтей Блэквинг. Посылаем сигнал бедствия на каждой дружественной частоте. Прошу, передайте это сообщение в любое отделение когтей в области. Меня и мою команду загнали в ловушку на крыше башни-подковы. Вражеский отряд. У нас кончаются боеприпасы, и долго мы не протянем. Ох, нет! Вот они еще поперли! Радио резко оборвалось, затем начало проигрываться сначала, повторяя и повторяя голос Грифина. Ее голос звучал моложе, чем у Гауды, и не столь сурово. Мой пип начал получать сигнал бедствия примерно в миле от башни Подковы. Сигнал был слаб, но эта башня была одним из высоченных зданий в руинах Мейнхэттена, с легкостью затмевая с собой башню Темпони высотой аж в два раза. Все, кто получает это сообщение. Это Блэквинг из когтей Блэквинг. Пожалуйста, нам нужна помощь. Нас зажали на крыше башни при превосходящей силы противника. У нас почти закончились патроны и провизия. Мы уже потеряли троих из нашей команды. Мы отчаянно нуждаемся в помощи. Если кто-нибудь услышит это сообщение, пожалуйста, приведите помощь. Умоляю, скорее. Мы долго не протянем. Это автоматическое повторяющее сообщение. Еще раз, это Блэквинг. Я вынула наушник. И проиграла запись вслух, когда мы прошли несколько кварталов. Я надеялась, что Каламити догонит нас до того, как мы достигнем небоскреба на станции «Четыре звезды», но я не сильно на это рассчитывал. Каждый цикл сообщения все больше и больше разжигал во мне чувство срочности. — Мы идем внутрь, — объявила я и, пересмотрев свои слова, поправила. — Я иду внутрь. Вы двое можете остаться, если хотите. Я пойму. Я взмахнул хвостом. — К тому же кто-то должен дать знать Каламити, где мы. Стил Хувс усмехнулся. — Лично я с нетерпением жду шанса увидеть этих благородных гулеборцев. Он посмотрел на меня. — А ты-то почему идешь? — Потому что героиня? Или тебе нравится рисковать своей жизнью ради незнакомцев? Или тебе известно что-то еще о башне подковы? Я пристально посмотрел на своего компаньона и ухмыльнулся. — я просто хочу знать, как кучка грифонов... «Может оказаться в ловушке на крыше здания!» Стилхуссер смеялся. Я повернулась к Велеве Тремеди. «Ты не пойдешь одна!» Настояла она с мрачной улыбкой, топнув копытом. «И мы можем оставить Каламити записку!» Она задумалась на секунду. «Он ведь умеет читать!» Я закатила глаза. «Да, и ты сама это знаешь!» Затем я обдумала идею и обнаружила, что не знаю, как поступить. У меня все еще были планшетка и карандаш, которые я взяла у охранника в башне Дэнпони. Но записка, оставленная под куском раздробленного бетона, не слишком приметная штука. Чтобы Каламити увидел сообщение, нам надо было написать его большими буквами на крыше станции. И даже в этом случае он мог не заметить его, если мы его как-нибудь не подсветим. Я изложила свои соображения вельвет. На случай, если ты пропустила недавнее световое шоу, дорогая, подсветка не будет проблемой. Вильвет криво улыбнулась. Я могу наложить на буквы заклинания, которое сделает их довольно заметными. А ты не могла бы просто сделать светящиеся слова? Вильвет Ремедя покачала головой. Да, но только если я буду стоять здесь, чтобы поддерживать. Чтобы оставить их без присмотра, я должна зачаровать имеющуюся надпись желательно сделанную краской, если только мы не найдем очень большую чернильницу. Стилху взоржал. направляясь к двусторчатым дверям станции, ведущим в башню подковы. «Тогда мы напишем ее кровью первого врага, которого встретим!» Он повернулся и легнул в двери так сильно, что не только распахнул их, но и сорвал одну с петель, отправив ее в полет через всю приемную, расположенную внутри. Я поежилась и возблагодарила богинь за то, что комната не была набита врагами. «Вы идете?» Я помогла Вильве Тремиде перешагнуть через тело Грифона, К его туловищу было прицеплено боевое седло с двумя миниганами, которое было размером почти с самого Грифона. Оно оказалось первым встреченным здесь телом, которому не было нескольких сотен лет. Пол был услан слоем гильз, ходить по которым оказалось весьма неудобно. Я не могла сказать точно, что убило его, и это меня взволновало. Волнение усилилось, когда в лейтеримеде диагностировала у погибшего смерть от естественных причин. Голос её денорожки был полон сомнений. — По крайней мере, мы знаем, что они прошли здесь, — заключил Стилхуз. — Я уж начал было волноваться, что пути наверх нет. Большинство помещений башни Подковы были разрушены. Лестницы обвалились, коридоры превратились в пещеры. Все здание стало сплошным лабиринтом, вынуждая нас бродить по комнатам из одного конца коридора в другой, чтобы спуститься на этаж ниже, где мы могли бы найти лестницу, ведущую на два этажа выше. Впереди мы услышали журчание воды. Мой пипак начал тихонечко потрескивать. Единственным путем выйти на следующий лестничный пролет было пройти через развалины между двумя уборными. Водный талисман здания все еще качал воду через разбитые трубы. Вода была облучена низким уровнем радиации, похоже, что взрыв жарбомбы облучил сам талисман. Я попросила вельвет ремеди проверить, хватит ли нам антирадина. Радиоактивный душ особого вреда не причинит, даже волноваться не стоит. Но если это было перед еще больших проблем. то я хотела быть убеждена, что мы подготовлены как надо. Задержав дыхание, и резво ронулась через брызги так быстро, как могла, и внезапно застыла на мокрой половице, чувствуя, как пол впереди вздрогнул. — Оки-доки-локи, Стилхувс, сейчас я тебя отлевитирую и приземлю вон там, — сказала я, указывая на дальний угол возле дверного прохода. — Этот пол не выглядит надежным. Вельвет Тримеди отошла назад. Я сфокусировалась на Стилхузе. обволакивая его телекинетическим коконом и медленно понесла через душевую. Затем сделала шаг назад, чувствуя, как снова тревожно заколебался пол. Стелхус пролетел половины пути, как вдруг он увидел в открытой двери что-то, что заставило его брыкаться в поисках найти опору под копытами. Прежде чем я поставила его на пол, прежде чем я даже успела спросить, что он там увидел, в дверной проем вошла оликорн. Мое заклинание левитации лопнуло. Стоило мне ахнуть в шоке. Стилхувс грузно упал, разворачиваясь, чтобы атаковать Аликорна, и пол под его копытами провалился. Рейнджер пропал из поля зрения. Я услышал, как внизу раздался всплеск. Аликорн сделала шаг вперед, заглядывая в дыру, и остатки пола обрушились вниз. Она попыталась удержать себя в воздухе с помощью крыльев, но они застряли в дверном проеме, и Аликорн упала вслед за стальным рейнджером. Я стояла на промокшей, провисающей доске, торчащей над всем этажом, словно трамплин. Что, кстати, было отличным сравнением, весь этаж подо мной как раз занимал бассейн. Мой пибак начал трещать с одуренной скоростью! Задрыгав копытами, Аликорн забралась на плавучий кусок мусора. Ее рог начал светиться, за нигде не было видно, наверняка он камнем ушел на дно. «Эх, как бы мне сейчас пригодилась сумка с гранатами!» Действовать нужно было быстро, но как назло, шестеренки в моих мозгах крутились слишком медленно. А ликор чит щит вокруг себя быстрее, чем соображу, что нужно сделать. БАБАХ! Взрыв рядом с головой разорвал мои барабанные перепонки. Мир стал одним сплошным высоким гулом. Я тут же потеряла чувство равновесия, кувыркнувшись со своего места, и шлепнулась на дрейфующий в воде кусок пола, который тут же начал переворачиваться. Я обхватила этот кусок телекинезом, дико заорав, Не слыша, но чувствуя свой крик, фокусировка стала невыносима. Я увидела, как передо мной проплыла аликорн, окруженная кровью и мусором. Вельвет ремеди выстрелом из боевого дробовика вырвала из шеи монстра огромный кусок. Оно еще не было мертво, но гонка между двумя смертями пошла полным ходом. Или от потери крови, или от утопления. Осталось лишь дождаться, какая же смерть придет к финишу первой. «Нифига подобного! Умрет она просто так! Как же жди!» Ее смертельная рана принялась затягиваться буквально у меня на глазах. Они что, блин, могут регенерировать? Это нечестно. Это ненормально. В вспышке ярости я телекинезом схватила плавающий зазубренный кусок пола и стала рвать им шею оликорно, словно тупой ржавой пилой. На все стороны полетели кровавые ошметки, и создание начало тонуть в покрасневшей радиоактивной воде. Вельвет Меди склонилась надо мной, направив рог на мое левое ухо. Слух в правом она уже восстановила. Стилхуф стоял на краю плавательного бассейна рядом с нами. С него стекала вода, заставлявшая мой пип-бак дико трещать. Он спорил с Вильвет о том, сколько антиродины ему необходимо выпить. Вильвет склонялся к тому, чтобы отдать ему все оставшиеся у нас упаковки препарата. Стилхуф же настаивал, что они ему не нужны совсем. Мое левое ухо начало отходить. — У нас нет на это времени! — топнул Стилхуф, разбивая бронированным копытом пару плиток. Эти существа всегда путешествуют группами. — Тогда бери антирадин и прекрати вести себя как ребенок, — бросил ему с сердитым видом маят-хирург с дробовиком. — Ну вот серьезно, неужели все мои пациенты должны быть такими сложными? — Я хотела заметить, что лежу здесь, будучи очень несложной. Спасибо. Стальной рейнджер ощетинился, но промолчал. Пришлось брать инициативу в свои копыта. — Стилховс, скажи уж ей! Оба повернулись и уставились на меня. Или, по крайней мере, я предполагала, что Стил Хувс уставился на меня, раз уж его забрало было направлено в мою сторону. «Сказать мне что?» — медленно спросила Вельвет. Потом повернулась к Стилхузу. «Сказать мне что?» Стил Хувс молчал. Я вздохнула. «Слушай, если я смогла это понять, то и она сможет. Она умнее меня!» Я могла с уверенностью сказать, что Вельвет Ремеди сдерживает себя, чтобы не отреагировать на комплимент. Наконец, Стилху вздался. Я гуль! Вельвет Ремеди к ее чести не отступила назад, даже не ахнула. Она просто была странно тихой какое-то время, достаточно долго, чтобы я могла забеспокоиться, не потеряла ли опять слух, если бы не кап-кап-кап по плитке под стальным рейнджером. Радиация! — Оказывает регенерирующее действие на гулей, — признался Стилхуз. — Мне больше грозило утонуть. — На самом деле опасность этого была мала, учитывая ребризер, помещающийся в его магической силовой броне. — Ну, конечно, — поняла я, чувствуя себя глупой и заторможенной. Аликорн регенерировал, потому что она была в бассейне. Радиация, должно быть, воздействовала на них таким же образом. Но... — Ну... «Тогда тебе, наверное, не нужен антиродим», — заключила Вильвет Ремеди, Будничным тоном прячу упаковки обратно в одну из аптечек. Принимая во внимание, что из всех троих я самая маленькая и тихая, я решила, что должна разведать ситуацию впереди и почти сразу наткнулась на двух сестер-ликорнов в комнате на следующем этаже. Они были повернуты ко мне хвостами, не обращая на меня никакого внимания. Чудовища оказались слишком заняты, пытаясь магией сорвать с петель дверь сейфа. Их шорска была темного фиолетового цвета, почти черного. И это еще не все. У них не было кьюти-марок. Я выхватил снайперскую винтовку и погрузилась в нирвану с ЗПС. Бах! Первая аликорн грузно осела, выбитые из черепа мозги забрызгали сейф, на котором она сосредоточилась. Вторая уже начала поворачиваться, и ее щит приобретал очертания. Но я была быстрее. А эти существа не так уж и сильнее большинства из нас, если их застигнуть врасплох, без защитных заклинаний. Бах! Я вынырнул из ЗПС, и тело второго оликорна шмякнулось на пол. Я посмотрел на сейф, мешанина крови, мозгов и костей напомнила мне, что мы не вернулись назад и не нарисовали для каламити сообщений. Так, стоп! Я смотрю на кровь мозги кого-то или, по крайней мере, чего-то, что я только что убила, и это вызывает у меня подобные ассоциации? Хм. Неужто я становлюсь настолько бессердечной к ужасам насилию эквестрийской пустоши? Я задумалась о том, как это связать со словами Монтерей Джека о потере себя. А еще я задумывался над тем, что за хреновину выискивали здесь эти аликорны. Поэтому я процокала с намерением зловать очередной замок, но сейф не собирался поддаваться. После серьезного исследования замка я осознала, что он не был сломан или поврежден корным. Просто он был сложным для меня. Но это дело поправимое. Я поняла, что улыбаюсь, когда праздничные менталки очистили мозги от всякой глупой шелухи. Затем испустила глубокий вздох облегчения. Наконец-то я снова стала настоящей Little пип. На улыбка мигом погасла, как только я увидела вельвет Ремеди, смотрящую на меня с грустью. Еще три оликорна стояли на другом концу зияющей пропасти. По крайней мере, пять внутренних этажей рухнули, оставив ячейки полукомнат нависать над бездной. Частицы мусора и пепла парили в пустоте между нами. Стилхуфс открыл огонь из автоматического гранатомета, вынося одну из них, а также все комнаты вокруг нее, до того, как она смогла полностью возвести щит. Остальные две бросили себя в воздух, раскрывая свои крылья, как только поставили щиты. Я помолилась Луне, и телекинезом вынула шар памяти, убедившись, что он с последней вечеринки Пинки Пай, а не тот, что я раздобыла в сейфе семью этажами ниже и пролевитировала его как можно ближе к ним. Аликорн издала злобный, полный горечи, но величественный смешок, который отразился от стен над ямой. Используя свой телекинез, она легко перебила мой швырнув стул. Шар, содержащий память о последней вечеринке Пинки Пай, упал вниз, подпрыгнул, покатился и скрылся в расщелине, потерявшись навсегда. Голос темно фиолетового аликорна пророкотал с неоспоримым превосходством. "Ты считаешь нас глупцами? Мы помним, как ты уже убила нас ранее. Ну теперь нам точно писец". "Сваливаем!" прорала я. развернувшись и дав дёру по лестнице. Филеотримедик и с галопом мчались следом. Обернувшись, я приказал рейнджеру завалить проход за нашими спинами. Его автоматический гранатомет был бесполезен против Аликорна, укрывшегося за щитом, но весьма и весьма эффективен против разваливающегося здания, в котором мы находились. Бетон и дерево с громом обрушились вниз, подняв облака пыли. «Что сейчас произошло?» требовательно спросил Стилхус, Сдыхаясь, Я начала объяснять. Тут каким-то образом замешана телепатия. Мои страхи нашли подтверждение. Не только между теми, кто рядом, а вообще со всеми. Каждый раз, как мы убьем одного, они узнают от него все. Я не смогла обдурить их дважды одним и тем же трюком. Наша уловка дала нам время, но немного. Я слышала, как с другой стороны завала они начали расчищать путь. Со вспышкой света Прямо перед нами возникла одна из аликорнов. Они еще и телепортироваться могут. Выпалила вельвет ремеди, достигнув наконец такого же уровня непримиримой ненависти, что и я, по отношению к этим существам. Сама же аликорн выглядела немного удивленной. Похоже, что телепортироваться в места, которые не видишь, сложновато даже для этих существ. Не думаю, что она ожидала, что окажется так близко от нас. Очень жалко. что поганка не появилась в ярде, в стороне, от нас тогда бы она застряла в стене. Но нет, мы не могли рассчитывать на такую удачу. Или могли. Я поняла кое-что очень особенное. Сферический щит окружал Аликорна, но дело в том, что она появилась прямо между нами. Каждый из нас частично находился в области действия ее барьера, включая заднюю часть Тилхуза. Аликорн начала творить заклинание. Я почувствовала, как сжимается мое сердце. Копыта начали подкашиваться. «Заклятие сердечного приступа!» Почувствовал, как по телу прокатилась волна паники от того, что сердце прекратилось биться, я внезапно поняла, как эти создания убивали грифонов с помощью естественных причин. «Давай!» — заорал я, телекиназом захватив мешком с гранатами. Стилху свранул вперед, оставляя гранат в мешке. Не раскрывая и не показывая содержимого, я сфокусировалась и попыталась вытянуть столько колец из гранат, сколько смогу. К несчастью, перемещать объекты, которые я не могла видеть, было так же нелегко, как телепортироваться Аликорну в неизвестное место. Я смогла вытянуть только три кольца до того, как выпасть из щита. Аликорн бросила вопросительный взгляд на мешок, что я швырнул к ее копытам. Взрыв, прогремевший внутри ее защитного пузыря, был весьма эффектным. Зрелище оказалось кровавым и ярким. Но это объясняет, как Грифона очутились запертыми на крыше. флегматично заметила я. Нам пришлось сразиться еще с четырьмя аликорнами до того, как мы достигли крыши. Моя скрытность в сочетании с массивной огневой мощью стилхоуза помогли остаться нам в живых, но приходилось все труднее и труднее. Они теперь все были предупреждены, а нас и, похоже, скоординировались, чтобы занять оборону. Нам приходилось убегать всякий раз, когда они начинали ворожить, и мы были недостаточно быстрыми, чтобы убить больше, чем двух за раз, до того, как остальные сотворят щиты вокруг себя. На крыше засело еще четыре аликорна. Они сидели, застыв по четырем углам здания. Их внимание было сосредоточено в центр. Вместо того, чтобы окружить себя защитной сферой, они совместно поддерживали полусферу магической энергии, которая удерживала подобно клетке трех грифонов-наемников. «Это что-то новенькое», — пробормотал с позади меня. «О, слава великому яйцу!» Прокаркала одна из наемниц, глядя на нас из-под сияющей энергии раковины, которая держала в ловушке ее и двух других выживших наемников. Где остальные? Я огляделась. в Тремедия и Стилхов стояли по обе стороны от меня. Где балкаламити знала только одна богиня. Подозреваю, что он сейчас кружил над веткой Селестии в надежде обнаружить нас. Я вздрогнула при этой мысли и понадеялась, что он не сильно волновался. Я видела признаки приближающегося рассвета на горизонте. Прохладный ветер трепал мою гриву, принеся с собой солоноватый запах с бухты. Как жалко, что мы достигли крыши в ночных потемках. Вид днем отсюда должен быть великолепным. Хотя, вид с высоты мог снова парализовать мне головокружение. Так что, скорее всего, мы пришли в самое подходящее время. Я повернулся обратно к Трём Грифонам. — Это всё. Только мы. — Ну, маловато будет для спасения, — сказал один из них с горечью в голосе. — Благодарствую. А теперь взгляни. Я развернулась и посмотрел на Аликорну. В своей концентрации они были неподвижны. Я даже не была уверена, что они осознавали наше присутствие на крыше рядом с ними. И они находились вне щита, который поддерживали. С координированной атакой мы могли вынести трех. Ну а грифоны вполне могли добить последнего. Какие у вас с собой пушки, ребята? Я слышала, как присвистнул Стил Хувс, когда грифина, стоявшая позади, вышла вперед. Она носила нечто похожее на магическую силовую броню, сделанную для грифонов. Далеко не такая сложная и навороченная, как у Стилхуза, когти, лапы и крылья оставались открытыми, точно так же, как лицо, но зато с гигантским трехствольным оружием на самом громадном боевом седле, которое я когда-либо видела. «Смонтированная АА-турель», — с уважением произнес Стилхуз. Я понятия не имела, что это значит, но это не выглядело, как энергомагическая версия плазменной турели, которую Каламити использовал против дракона. «Да...» Пушки у нас определенно были. Осталось лишь пять зарядов, мрачно изрекла Грифина. Но все же пять выстрелов из этой штуковины это гораздо больше, чем... А еще к нам на подходе четыре крыла этих рогастых ублюдков, произнесла первая Грифина. По ее голосу я наконец узнала в ней Блэквинг. Я отметила про себя, что не стала бы использовать рогастый, чтобы описать Аликорна. Но если только Блэквинг... Не вкладывала в это слово несколько иной смысл, чем я. — Четыре крыла? — спросила я. — То есть еще два аликорна? Нет, — вставил Стилхувс. — Она имеет в виду двенадцать. — Ох, ну лунские камни! В этом был смысл. Крыло подразумевает под собой группу из трех. Это объясняет, почему они охотились на Стилхувса втроем в окрестностях Фетлока. Эти четверо просто держали нас прижатыми, пока их подкрепление не прибудут. — уведомил нас Блэквик. — Стоять! Я оживилась. — Ну тогда все в порядке. — Я уверена, что мы поубивали их еще на подходе сюда. Я посчитал в уме. Одна в бассейне. Две возле сейфа. Три над ямой. Одна сбежала и присоединилась к оставшимся трем. Значит, мы убили... Девять. Где-то остались еще три. Так или иначе, нам удалось пройти мимо целого крыла аликорнов, и ни мы, ни они не заметили этого. и они, возможно, заявятся на крышу в любую минуту. Нам нужно было действовать и действовать быстро. Я наспех изложила свой план, и все стали занимать свои позиции. Когда все засели, я не удержалась, но озвучила свои подозрения Блэквик. «Что же вы, наемники, искали в этом месте, раз эти твари так взбеленились?» «Коды для взлома сейфа в Министерстве стиля», — сказала Блэквик на удивление охотно. В сейфе лежит артефакт, который наш работодатель просто жаждет получить. Так получилось, что эти богини, эти монстры, также рвутся получить эту вещицу. «А что за артефакт?» – спросила я, мало макинтош и проверив барабан. На сей раз я собиралась использовать магические пули, чтобы уж наверняка. «Черная книга». «Ну, черная книга чего-то-то там». «Фолиант с гнусной зебринской магией». «Штука, которая может разорвать душу пони на кусочки, как говорят». Или призвать духов с того света? Некромантия. Лишь одна мысль, что такие силы и заклятия вообще существовали, вызвала у меня кошмарную дрожь. Насколько я знаю, ни один из пони не практиковал такое темное искусство, и страшно было представить, что зебры действительно могли это делать. Некромантия вообще не должна была существовать. Это просто страшилка для маленьких жеребят на пижамных вечеринках. Если весь тут идиотизм министерства стиля был интригой, то зачистка книг предстала в новом, ужасающем свете. Мне стало интересно, а не было ли целью конфискации идеологически неправильных книг, поиск и уничтожение этих страшных текстов? Потому что во имя боги нельзя же было сказать народу, что у зебр имеется некромантия, ведь это куда сложнее, чем просто изъять из продажи все просачивающиеся в экс книги. Осознание того, что у зебр была некромантия, наткнуло меня на мысль, как пребывание в области действий мега-заклинания превращало пони в гули и зомби. Пока я разговаривала с Блэквинг и размышляла о влиянии черной книги, Стил Хувс и Вельвет Ремеди говорили о своем. Я уловила лишь конец их беседы. «У них у всех разные заклинания. Только темно-фиолетовые, как те, что остались внизу, могут телепортироваться», объяснял ей Стил Хувс. «Темно-синие?» «Невидимость», — вставила Вильветри Меди. «О, да, я помню». «Темно-зеленые? Хм. До сих пор я не видел, что они могут что-то, чего не могут другие». Стилхуфс подошел к одной из окаменевших аликорнов, внимательно посмотрел на ее шерстку темно-зеленого лесного цвета и отступил. «Теперь знаю». Бучер, грифина с тяжелой пушкой, стояла наготове напротив самого дальнего оликорна. Стилхуфс прицелился в того, что был слева от меня. Вельветри Меди прицелилась из своего, бывшего моего, боевого дробовика. Я пролевитировала мало Макинтош на позицию и прицелилась в ту, что была передо мной. На счет три. Раз, два. В громоподобном реве выстрелов и взрывов упало три аликорна, Как и щит. Последний аликорн немедленно вернулась к жизни, забила тревогу и... Суперпушка Грифины издала такой бум, что, наверное, слышно было аж на луне. От четвертого ликорна ничегошеньки не осталось. Блэквин пролетела вперед и подхватила меня своими когтями, в то время как другой легче экипированный грифон подхватил Ильет, унося ее с собой в воздух. Я набросил на стилху за телекинетическую оболочку, левитируя его за нами. Последняя грифина взлетела, прикрывая отход. Мы пролетели несколько кварталов, когда последние три ликорна вломились на крышу. Часть меня хотела язвительно посмеяться, но затем. Они напомнили нам, что тоже могут летать. И ничем не обремененные, они могли делать это намного быстрее и легче. Заключив себя в магические щиты, они быстро сократили дистанцию. Я закрыла глаза, стараясь напрячь заряженный праздничными менталками мозг. В первый раз праздничные менталки подвели меня. «Ну вот, теперь тебе бы пригодилась помощь!» Так я была рада слышать голос Каламити, только тогда, когда столкнулась с драконом. Я распахнула глаза с благодарностью уставившись на него. Надеюсь, что у тебя есть план, потому что у меня его нет. А, -а, -а просто летайте за мной. Каламити улыбнулся и обогнал нас сбрасывая высоту. Оказывается, что тяжело нагруженные грифоны могут лететь быстрее аликорнов только в одном направлении это вниз. Они погнались за нами, но мы быстро сумели оторваться. По крайней мере, пока мы не нырнем в матрасную фабрику», — каркнула Блэквинг. «Это было бы весьма коротким полетом». Я бросила взгляд назад. Между нами и тремя существами образовалось приличное расстояние. Теперь можно было видеть лишь три светящихся пузырька, болезненно зеленого цвета, что сверкали в небе. «Давайте, начинаем подтягиваться!» — прокричал назад Каламити. «Да он... хоть понимает...» — проворчал Грифон, несущий велю отремеди. «Как это тяжело... подтягиваться на такой скорости, да еще с таким грузом!» Я увидела быстро приближающуюся улицу, когда мы начали приземляться. Я улыбнулась, думая о том, сколько хлама Каламит имеет привычку набирать во время мародерства. Не было никаких сомнений, что ответ был бы «да». Гарифоны наконец-то начали выравниваться, пролетая над верхушками высоких фургонов. Я почувствовал, как копыта зацепилась за один из них, а ликорны начали нас догонять. Впереди улица заканчивалась массивной стоянкой. С обостренной ясностью от праздничных менталок я смогла разглядеть крышу здания, к которому мы приближались. Черного цвета символ Омега вместе с белой земной пони, вроде бы левитирующей посылку над своей спиной. Я наконец-то поняла его план. В следующее мгновение Каламити открыл огонь. Я посмотрел на сволокат на макушке на предмет наличия форм жизни внизу. Все, что я увидела, так это красные точки, беспорядочно снующие туда-сюда. Рад Тар таракан, наверное. Аликорны только-только достигли стоянки, двигая слишком быстро, чтобы остановиться, когда первый доставочный фургон рванул, словно бомба с мега-заклинанием, в миниатюре. Первый взрыв спровоцировал цепную реакцию, и три городских квартала осветились ярким каскадом окрашенных в безумные цвета вспышек. Никакие щиты не смогли бы спасти от такого. Волна радиации не смогла исцелить их от силы, разрывающей на части. Трех аликорнов просто не стало. Здание укрыло нас ровно настолько, чтобы не дать нам испариться. Мой пип вопил от того, что нас настигла тепловая волна и радиация. Мой лум вспыхнул красным в предупреждении, что я получил радиационное заражение, прежде чем он совсем отказал. Система моего пип -бака упала. А спустя мгновение упали и мы. Заметка. Следующий уровень. Новая способность. Могучий телекинез. Уровень 3. Сила вашего телекинеза может потягаться с самой Twilight Sparkle. Вы можете справиться со множеством объектов с легкостью, а если как следует сфокусироваться, то вы, возможно, сможете левитировать малую медведицу.